Искра влечения. Как и мой муж, Тэнч всеми силами держался за статус джентльмена. Благо он имел офицерское звание, довольно приличное образование и галантные манеры, хотя молва гласила, что он сын учителя танцев. Только Тэнча, в отличие от моего мужа, в этом уголке вселенной, где правили низость и злоба, удавалось со всеми оставаться в дружеских отношениях. Даже мистер МакАртур хорошо отзывался о нем. Мне Тенч представлялся таким вкрадчивым зверьком наподобие хорька или выдры, который умеет втереться в доверие, доволен своей изворотливостью и способен выкрутиться из любого положения. Мне импонировали его задорная натура, его лукавство, готовность на какую-нибудь выходку, томные дразнящие взгляды и фразы. В его обществе я чувствовала себя вдохновенной, веселой, ощущала бурление живой теплой крови. Мы отмечали наше первое Рождество в Новом Южном Уэльсе. Уорган наяривал на пианино с такой страстностью, что два человека в уголке у камина могли спокойно беседовать, не опасаясь быть услышанными. Я искренне непринужденно, радостно смеялась над какой-то остроумной чепухой, которой развлекал меня Тенч. Наши взгляды встретились. Его карие глаза полнились теплотой и весельем, и мне подумалось, каково это быть с ним, как с мужчиной. Красотой Теньч не отличался. Лицо слишком вытянутое, подбородок с темнеющей щетиной, какой-то безвольный, глаза посажены чересчур близко. Но меня влекли его искромётность и энергичность. Я знала, что с таким, как он, я была бы другой женщиной. Не такой осторожной и отдающей отчет каждому своему слову или жесту, а более беспечной, склонной наслаждаться каждым мгновением. Теньч перехватил мой откровенный взгляд. Я увидела, что в его глазах застыл тот же вопрос. Каково это было бы? Я репетировала про себя остроумный ответ на добродушное подшучивание Тенча, и вдруг к нам подскочил взволнованный Уорган. Он тронул меня за локоть. Умолкнув на полусловие, я посмотрела на него с раздражением, надо признать, и увидела в его взгляде настойчивость. "Миссис МакАртур», — обратился он ко мне. Могу я попросить вас переворачивать страницы нот? Не откажете, будьте любезны. Капитан Коллинз попросил, чтобы я исполнил "Венок для влюбленных», но боюсь, без вашей помощи я не сумею воздать должное этой балладе. В тот момент вид у меня должно быть был расстроенный. Дура она и есть дура, что с нее взять. Но хвала Господу, я не до конца утратила бдительность и сумела заметить движение его глаз и поняла, о чем он меня предупреждал. За мной тенчем наблюдал мистер МакАртур. С превеликим удовольствием мистер Уорган, пренебрегая учтивостью, я молча покинула Тенча, встала у пианино и принялась переворачивать ноты для мистера Уоргана, хотя он прекрасно справился бы и без меня. А потом по его настоянию сама села за инструмент и, демонстрируя собственные музыкальные достижения, исполнила минуэт австралийских колонистов. Весь остаток вечера я старательно следила за тем, чтобы меня от капитана Тенча отделяла целая комната гостей. Тем не менее, я остро чувствовала, что он где-то рядом, точно знала, в каком углу он стоит и знала, что он не сводит с меня глаз.